Глава 38. Что этот новенький делал в нашем офисе? Неужели он все-таки надумал построить карьеру? Порнозвезды отправился к Эрнесту Сергеевичу на собеседование. — Хорошо, что он не достанется мне в напарнике. Мой порнобосс вряд ли отдаст меня какому-то сосунку. — Черт, снова мысли ушли не туда. — Нового помощника? — удивленно спросила, глядя то непринужденного Эрнеста Сергеевича, то на Диму, который приподнял светлые брови. Да, он заменит Альбину. Я хочу дать вам новый проект. Одна ты не справишься. Теперь мы знаем причину увольнения Альбины. Надеюсь, после этого она не подумает, что Эрнест Сергеевич играл за чужую сборную. Я же выступлю свидетелем против этого заявления. Черт, почему я снова думала не о том? Но подождите, Оля разве не возьмет все на себя? Она тоже хороший специалист. У нее и без того много проектов, а мне нужно. Много достойных работников. То есть вы признаете мой профессионализм? Я сложила руки на груди в ожидании хоть какой-то реакции, однако ее не последовало. Эрнест Сергеевич продолжал испепелять меня серым, безэмоциональным взглядом. Прямо как в наши допорнушные времена. Я признаю, что ты слишком высоко оцениваешь свои никчемные навыки, Мия. Иначе я бы не просил Дмитрия помочь тебе со следующим заказом. Ах, вот как! То есть постельный гид ему не сильно понравился? Что ж так, клиент остался доволен. Насколько я знаю, задание отправили дизайнерам, и они почти завершили отрисовку баннеров. Нашел, чем меня задеть, чёртов дракон. Ну, погляди, я отомщу, когда мы встретимся в постели перед камерой. Вы с Дмитрием будете курировать один проект. Техническое задание вышлю через десять минут, пока у вас есть время познакомиться друг с другом. Мы знакомы, — подал голос парень. Мы теперь учимся вместе. Вам не кажется это странным? Сначала этот новенький появился в моей группе в университете, а сейчас и на работе. Какое необычное совпадение. Гера наверняка будет в шоке от этого. Надо, кстати, расспросить подробнее об этом парне. Все же нам вместе работать. Мы вышли из кабинета вместе. Босс никак не отреагировал на факт знакомства. Я направилась к своему столу, ничего не объясняя и не задавая лишних вопросов, а он... Приземлился по другую сторону Атоли, где раньше сидела Альбина. На неостывшее кресло нашей красотки сел. Куратор окинул его любопытным взглядом, но тут же вернулась к работе. Ах, новая замена. Садись, буду вводить в курс дела. А кто-то говорил, что я иду по головам. Что-то мне уже не нравится этот новый проект с новым участником. Но я никак не прокомментировала этот поступок, а молча ждала, пока босс отправит нам файл с ТЗ. Но в это время решила узнать побольше о своем новом партнере, и я знала, кто смог бы мне помочь. Я. «Подруга, выручай. Твой бывший дружок будет работать со мной. Мне нужно знать о нем все». Я некоторое время ждала ответа, и он пришел быстро. Гера. «Да ладно, он будет работать в порно?» «Я». «Нет, в маркетинговой компании. С драконом во главе». «Гера». «У тебя обе работы с драконом во главе. Кстати, с красивым драконом». Я закатила глаза от сообщения подруги. Да, иронично звучало, однако не так уж и радостно, учитывая будущую совместную работу как с этим Димой, так и с посом. А этот новенький, между прочим, внушал большие сомнения. Я прямо кожей чувствовала, что с ним что-то не так. Гера. Он нормальный парень, ухаживал за моей подругой, но когда я рассталась с Сашей, тот принял его сторону. Я. И все? Еще какие-то недостатки у него есть? К чему мне готовиться? Гера. Ни к чему. Расслабься и надейся, что он и тебя не подставит. Я. А может, Гера, этого я не могу сказать, но Дима добивается всего, чего захочет. Класс. Почему жизнь сводила меня с людьми за замашками доминанта? Что, Кристиан Грей теперь являлся примером для подражания среди миллионов мужчин? Или это мне так везло, что тянуло на подонков? Ну что, приступим? И не заметила, как этот Дима навис надо мной, словно подглядывал за тем, что я писала в телефоне. Я уже говорила, что этот парень меня дико смущал. И нет, не в романтическом смысле. Отойди, ты вмешиваешься в мое личное пространство. В офисе нет твоего личного пространства. Дима шикнула на него Оля. «Приступайте к работе». «Эрнест Сергеевич уже прислал тех задания. Активировалась я. Да, минут пять назад. Интересно, что там такого сложного, раз я не могла справиться сама? Лучше бы я не открывала почту, потому что мое удивленное лицо разглядело не только Оле и новенький Дима, но еще и весь офис.